«Заткнись и убери свой дерьмовый зад в дальний угол! Я тебе не сопливый юнг, чтобы верить какому-то варвару!» Полицейский напоследок припечатал Стива презрительным взглядом, после чего для острастки соданул дубинкой по прутьям и слязгом задвинул решетку. Зло посмотрев на всех находящихся в камере, он ревкнул. «Смотрите у меня!» И, сделав шаг назад, включил изолирующую мембрану. Когда пространство перед решеткой помутнело, и на белесой пелене мембраны с приглушенным потрескиванием начали вспыхивать маленькие молнии разрядов, Млокин Стив, который до последнего момента надеялся, что им все-таки позволят предъявить документы, остервенело выругался и саданул по решетке кулаком. Это было его ошибкой. Послышался треск, вопль, запахло паленой кожей, а из углов камеры, где кучковались разные темные личности, послышалось злорадное хохотание. Энтони подскочил к вопящему от боли Стиву и оттащил его подальше от решетки. А Берс, который молча наблюдал за всем происходящим, разжал губы и невозмутимо констатировал «Наведенные токи от мембраны». Млокин Стив повернул к нему искаженное болью лицо и зло огрызнулся. «Сам знаю». Берс пожал плечами и, привстав, наклонился над Стивом. Несколько мгновений он рассматривал ожог, потом протянул руку и надавил ногтем на какую-то точку между пальцами. Млокин Стив завопил от боли, но тут же умолк и удивленно уставился на свою ладонь. «Не больно?» Берс невозмутимо уселся на место. Млокин Стив перевел удивленный взгляд на Энтони, но тот, похоже, был не менее озадачен. Несколько мгновений они оба удивленно разглядывали Берса, но тот хранил молчание. Они прибыли на Стэнвер сегодня утром. Через два дня должен был состояться матч по болу между командами Танакийской школы и Стэнверского института инженеров флота. Это была одиннадцатая игра, и до сих пор танакийцы не потерпели ни одного поражения. По флоту ползли самые невероятные слухи. Энтони заикнулся было о том, что они привлекают слишком много внимания, а одним из главных условий соглашения... Который представитель Земли заключил с губернатором товара, было требование не привлекать к себе излишнего внимания. Но Млокен Стив наотрез отказался это обсуждать. И в этом его, как ни странно, поддержал Берс. Когда Энтони попытался было урезонить Стива, Берс вдруг встал, положил руку на плечо друга и тихо произнес загадочную фразу. «Не сердись, но с этим уже ничего не сделаешь». Энтони сначала не понял, о чем он говорит, но Берс пояснил, впрочем, столь же непонятно. «Мы будем играть и выигрывать. Это предопределено». На этом спор закончился. И вот в начале недели они погрузились на учебный каботажный транспортник и отправились на товар. Экипаж его полностью состоял из четверокурсников-гардемаринов. Эти крутые ребята, словно забыв о том, что на таком корыте – Слишком хилые гравикомпенсаторы сначала лихо выдрали их над плоскостью эклиптики, попутно вывернув у большей части команды желудки наизнанку, потом разогнали до скорости перехода и с дикой тряской перекинули в систему Стэнвера. Команде дали двое суток на то, чтобы прийти в себя, и трое приятелей, которые перенесли полет гораздо легче многих, двинулись в город.